нельзя говорить будничными фразами. Саша сам зачитывался его стихами и восхищался героической жизнью мятежного лорда. Но решению своему стать геологом не собирался изменять. В последнюю зиму он все свободное время проводил в Минералогическом музее университета, выполнял несложные поручения Петра Ильича, приводил в порядок музейные коллекции И читал, читал, читал. Мир минералов, неожиданно раскрывшийся перед ним в витринах музея, в рассказах молодого геолога, в книгах, которые давал ему Петр Ильич, ошеломил Сашу, поразил его мальчишеское воображение и потянул к себе властно и неудержимо. Прошло не так уж много времени, и необычайное богатство его красок затмило красоту девичьих кос а яркий, многоликий блеск минералов оказался сильнее блеска больших серых глаз. Так, по крайней мере, казалось Саше. Во всяком случае, этот чудесный сказочный мир помог ему примириться с тем, что Валерка оказался достойнее Наташиного внимания, и Саша смог более или менее равнодушно отнестись к тому, что в последнюю зиму Она все чаще и чаще проводила время только с ним. Изменилось и его отношение к Наташе. Уже одно то, что ей мог нравиться Валерка, именно Валерка, о котором шептались по углам почти все девчонки в их классе, делало ее в глазах Саши такой, как все. А его уязвленное самолюбие просто не позволяло ему теперь выделять ее среди других. Встречались они теперь только в школе. «Нельзя сказать, чтобы Наташа стала избегать его. Нет!» Она по-прежнему спрашивала его обо всем, что было непонятным, советовала с ним и как будто даже обижалась на то, что он постоянно находил предлог, чтобы не пойти с ней в кино или на каток. Но так уж получилось, что у него всегда в таких случаях оказывалось какое-нибудь неотложное дело» он твердо решил не бывать с нею вместе. Он дал себе слово даже не думать о ней после памятного заседания геологического кружка. И хотя, по правде говоря, с тех пор не было, пожалуй, ни одного дня, когда бы он не нарушил своего торжественного обещания, хотя душа его все так же замирала от волнения всякий раз, когда она обращалась к нему с каким-нибудь вопросом, знал обо всем этом только он один. Никто в их классе даже не догадывался, каких усилий стоило ему казаться спокойным и равнодушным, когда она сидела вдвоем с Валеркой на собраниях, танцевала на вечерах, уходила вместе с ним из школы или договаривалась пойти куда-нибудь в выходной день. Так прошла зима. И тут случилось то, о чем Саша не смел даже подумать. Петр Ильич предложил ему поехать с ним в экспедицию. Самую настоящую геологическую экспедицию, которая вела разведку одного из сибирских месторождений медных руд. Петр Ильич должен был подобрать там материал для своей диссертации, и ему нужны были помощники. Радости Саши не было границ. «Шутка сказать!» – экспедиция в тайгу. Начались сборы, уговоры матери и отсчитывание дней, оставшихся до отъезда. Саша купил себе даже полевую геологию и вечерами штудировал ее вместе с алгеброй и химией, которые предстояло сдавать весной. Вставал он теперь рано, каждое утро проделывал усиленный комплекс упражнений, а потом... Не менее часа ходил по двору с тяжелым рюкзаком. И вдруг все рухнуло. Незадолго перед экзаменами Петр Ильич вызвал Сашу к себе и сказал, что их экспедицию почему-то сняли с плана. Саша чуть не заплакал с досады. А вскоре начались экзамены. На время неудачи с экспедицией отошли на задний план. Появились новые заботы, новые трудности – Некогда было даже на минуту забежать к Петру Ильичу. Но вот и последний экзамен. В последний раз Саша подошел к учительскому столу и с волнением вытянул из топки билет. В последний раз сел за парту и, зажав руками уши, стал вспоминать все, что он читал и слышал о кислотах и электролитической диссоциации. В последний раз вышел к доске и начал отвечать на вопросы. Но до конца ответить ему, как всегда, не дали, и через несколько минут он уже выскочил из душного пропахшего реактивами кабинета во двор, где бушевала зеленью весна. На миг Саша остановился и даже зажмурился от яркого солнца и бурной радости. Все-таки здорово сдать последний экзамен и чувствовать себя совсем, совсем свободным. Он подбежал к турнику, где столпились ребята из их класса, и, сбросив рубашку, одним махом взлетел на перекладину. В лицо ему ударил свежий ветер, он нес запах прелей и цветов черемухи. Он забирался в майку и цеплялся за волосы, а высоко в небе гомонили птицы. И все это было, словно специально для них, закончивших девятый класс и повзрослевших сразу на целый год. Саша громко ухнул и, вздохнув всей грудью, ринулся головой вниз. «Хорошо. Замечательно!» Спрыгнув с турника, он прошелся на руках по земле, повалился в траву и долго смотрел на плывущее в небе облачко. На душе его было празднично. В голове не задерживалось ни одной мысли, и казалось, будто не облако, а он сам плывет в неведомую даль, покачиваясь на легких волнах радости. Но так продолжалось недолго. Едва закончился экзамен и были оглашены отметки, как все высыпали во двор и веселыми стайками по двое, по трое разбрелись по звенящим весенним улицам. И как-то случилось так, что Саша остался один. Радость сразу померкла в его душе, Воздух показался не таким уж чистым и прозрачным, а яркий день потускнел и нахмурился. Где-то вдали еще услышались мальчишеские голоса, а он все стоял под высоким, только что распустившимся кленом. И невольно прислушиваясь к тихому шелесту листьев, думал о той, которая шла сейчас где-то по шумным улицам и радовалась весне, и улыбалась солнцу, И, конечно же, не думала о нем, потому что рядом с ней шел другой, красивый, веселый и остроумный. «Вот так-то, старина!» — обратился он мысленно к старому развесистому дереву. «И знаю, что не стоит о ней думать, а не могу». Он горько усмехнулся, махнул рукой и зашагал было к воротам, Но потом передумал и опустился на под деревом скамью. Торопиться было некуда. Впереди целое лето. А никаких определенных планов на эти каникулы у него не было. Ведь он собирался ехать в экспедицию. И до чего же скверно все получилось. А она, наверное, поедет куда-нибудь с Валеркой. Саша вздохнул и, встав со скамьи, вышел за ворота. Чем же теперь заняться? А что, если махнуть в университет? Мать все равно еще на работе, дома делать нечего. И он решительно зашагал к центру города. Вскоре показалось большое здание с массивными белыми колоннами. Университет. Саша невольно замедлил шаги. Он каждый раз с волнением останавливался перед этой величественной колоннадой, увенчанной широким карнизом золотыми буквами. Когда-то здесь проходили люди, ставшие впоследствии величайшими учеными и мыслителями. Но сегодня он остановился совсем по другой причине. У колонн мелькнуло знакомое платье и длинные светлые косы. Это было так неожиданно, что... В первое мгновение Саша хотел свернуть в сторону и незаметно уйти. Но что она подумает, заметив мое бегство? И почему она здесь? Он поднялся по каменным ступеням. Наташа стояла к нему в полоборота и время от времени посматривала на закрытые двери. Она, видимо, кого-то ждала. «Наташа!» Девушка живо обернулась. «Ты что здесь делаешь?» В глазах ее мелькнули лукавые огоньки. «Что я здесь делаю? Отгадай!» Саша пожал плечами. «Как же я могу отгадать?» Наташа улыбнулась. «А я вот знаю, зачем ты сюда пришел». «Ну, это не мудрено. Я часто здесь бываю». «Мало ли что бываешь, а сегодня ты пришел совсем по другому делу». Брови Саши приподнялись от удивления. Он хотел сказать, что пришел, как обычно, поработать в музее, но Наташа не дала ему и рта раскрыть. «Знаю, знаю!» – воскликнула она со смехом. «Все знаю! Беги к Петру Ильичу! Он уже хотел послать за тобой!» «Послать за мной?» Сердце Саши дрогнуло в радостном предчувствии. «Где же он? У себя в музее?» «Да, беги скорее, он там ждет тебя!» Наташа загадочно улыбнулась. «Постой, постой, а что же все-таки ты?» Начал было Саша, желая продлить эту нечаянную встречу, но тут слова точно замерли у него на языке. Высокая входная дверь распахнулась, и в ней показалась сияющая физиономия Валерки. «Так вот, зачем она здесь?» подумал Саша. А Валерка сейчас же подскочил к нему и, сильно хлопнув по плечу, затараторил: «Сашка, вот здорово, что ты пришел! Понимаешь? А Петька меня на розыски послал. Топай к нему, он...» Саша его уже не слушал. Даже не взглянув на Наташу, он рванул тяжелую дверь, перебежал полутемный вестибюль и в несколько прыжков поднялся на второй этаж в Минералогический музей. Петр Ильич встретил его приветливо. «А, пропащий? Проходи, проходи. Я думал, ты сразу после экзамена прибежишь». «Да я тут задержался немного». «Но ничего, вот какое дело. Вчера ученый совет утвердил нашу экспедицию. Через три дня выезжаем. Успеешь собраться?» Саша чуть не подпрыгнул от радости, «Через три дня? Конечно! Я за день соберусь!» «Ну и отлично! Только вот что! Зарплата небольшая, и что-то там у них со спецодеждой!» «Но разве это имело какое-нибудь значение? Он готов ехать без всякой зарплаты и спецодежды!» «Экспедиция в тайгу! Это же замечательно!» Но Петр Ильич не разделял его восторгов. Самое неприятное, продолжал он озабоченно, это то, что все наши студенты уже разъехались, слишком долго мариновали экспедицию, а мне нужно, по крайней мере, трех человек. Решил взять еще Валерием. А вот с третьим, Валерий тут предложил одну кандидатуру, но. Петр Ильич покачал головой и забарабанил пальцами по столу. Не знаю, что и делать, надо еще подумать. Домой Саша летел, как на крыльях. Одно только омрачало его радость. В экспедицию едет и Валерка. Да в конце концов, разве он помешает? Пусть едет. Главное, что экспедиция все-таки состоится. Состоится! Еще до конца этого дня Саша починил свой рюкзак, собрал необходимые вещи, насадил подаренный Петром Ильичем геологический молоток. На другой день они с матерью ходили по магазинам. Купил кирзовые сапоги, полевую сумку и плащ. Настоящий геологический плащ из грубого зеленого брезента с капюшоном. Все это он сразу же уложил в рюкзак. А последние два дня буквально не находил себе места. С Наташей он даже не попрощался. Решил не видеть ее до возвращения из экспедиции. Но вот и день отъезда. Веселый, запыхавшийся, с рюкзаком за плечами, вышел Саша на платформу вокзала, и первой, кто бросился ему в глаза, была она, Наташа, стоящая возле одного из вагонов. «Валерку провожает», — подумал Саша с горечью, и хотя он уже тысячу раз убеждал себя в том, что это должно быть ему безразличным, Хотя ему даже казалось, что он и в самом деле относится к этому совершенно безразлично, настроение его сразу испортилось. Ему никак не хотелось встречаться сейчас с Наташей. Он отошел немного в сторону и стал ждать, когда она уйдет с платформы, но она не уходила. Больше того, Саша увидел, как ее самое как будто провожают. Во всяком случае... Здесь же суетилась ее мать и даже маленькая сестренка Милка. И мать явно порывалась заплакать, предусмотрительно вынув из сумки маленький носовой платок. Что за история? Дальше оставаться в стороне не имело смысла. Саша поправил рюкзак и подошел к вагону. Да, Наташа ехала. Ехала вместе с ними в Орбек. Там, оказывается, жили какие-то ее родственники, и она упросила Петра Ильича, не без помощи Валерки, конечно, взять ее с собой. Когда Саша узнал обо всем этом, то сначала ему стало совсем не по себе. «Едет из-за Валерки», – подумал он почти со злостью. Но постепенно мысли его приняли иное направление. «А почему, собственно, из-за Валерки?» Может быть, ей действительно нужно повидать этих родственников. К тому же в последнее время она не раз говорила, что тоже решила стать геологом. С поезда они пересели на пароход, затем на самолет, потом еще на один самолет и, наконец, достигли крохотного лесного поселка, затерянного в дикой таежной глуши. Однако оказалось, что и отсюда они полетят самолетом, раз в две недели совершавшим регулярные рейсы на базу урбекской экспедиции. В этом поселке к ним и присоединился Андрей Иванович, который возвращался в экспедицию из какой-то командировки. Несмотря на кажущуюся суровость, это был чрезвычайно приветливый человек, оказавшийся к тому же очень простым и веселым За те несколько дней, которые они провели в поселке, Саша буквально влюбился в него. Еще бы! Во-первых, это был самый настоящий геолог из тайги. Ведь что ни говори, Петр Ильич все-таки слишком городской для геолога. А во-вторых, Андрей Иванович был прямо-таки переполнен всевозможными историями из жизни геологов. Словом, Саша очень привязался к... К своему новому знакомому и старался подражать ему абсолютно во всем. Геологу тоже как будто понравился шустрый смышленый паренек. Несколько раз они ходили в тайгу, рыбачили в маленькой речке, протекавшей через поселок, а чаще всего сидели у костра Дымакура в тени палатки, и Андрей Иванович рассказывал Саше о своей таежной жизни. Наконец, самолет прибыл. На него погрузили бесчисленные ящики, тюки, бочки, и он вылетел курсом на Урбек. С тех пор прошло два дня. Трудно сказать, что ждало бы Сашу, если бы самолет благополучно прибыл на место назначения. Конечно, и там было бы много интересного, но то, с чем столкнулись они здесь, было не просто интересно. Огромная тайна подстерегала их теперь на каждом шагу, заставляя сильнее биться сердце и плотнее прижиматься к локтю товарища. Темно и тихо в маленькой палатке, уютно и тепло на мягкой пахучей хвои. Тепло и спокойно лежать всем вместе, тесно прижавшись друг к другу. Глава. Четвертое. В плену тайги. Яркое утреннее солнце поднялось над бескрайними таежными просторами. Неудержимая лавина света ринулась на дремлющие дебри. Подобно огненному вихрю обрушилась она на остатки ночного мрака, притаившегося под сенью вековых деревьев. Горячие лучи неумолимо теснили его все дальше и дальше, безжалостно загоняли в глубокие овраги и ямы, расправлялись с ним всюду, где он еще цеплялся за груды бурелома и неровности земли. Но не так просто было справиться с мраком в сырых болотистых низинах, надежно запрятанных под густыми развесистыми елями. Солнечные лучи не могли пробить плотного, тяжелого шатра темно-зеленой хвои они тонули и гасли в хаотическом нагромождении ветвей и стволов. Лишь в одном месте этого зеленого океана золотые стрелы солнца нащупали небольшую свежую брешь и, прорвавшись к самой земле, неожиданно уперлись в гладкую поверхность стекол. То были окна упавшего самолета. Тусклые и темные, только что холодно поблескивавшие меж суровых елей, Они вдруг ярко вспыхнули и засверкали точно брызги расплавленного металла. Неподвижный самолет будто ожил, и словно в подтверждении этого открылась его дверь, и в ней показалась маленькая человеческая фигура. Ходенькая белокурая девушка осторожно спрыгнула на мшистую землю и, сделав несколько неуверенных шагов, с опаской оглянулась по сторонам. Ее тонкая, хрупкая фигурка казалась особенно слабой и беспомощной на фоне мрачных гигантов, подступивших вплотную к самолету. Глаза ее светились тревогой и усталостью. Она со страхом сматривалась в сплошную стену деревьев. Но темная громада леса была непроницаемой. В немом молчании застыли суровые ели. Подобно сказочным великанам стояли они на страже, вечного мрака тайги. Легкий вздох вырвался из груди девушки. Она еще раз огляделась по сторонам и снова юркнула в самолет. В кабине было сумрачно и душно. Раненый летчик спал, громко посапывая. Где-то под потолком надсадно звенели прорвавшиеся комары. Наташа прикрыла дверь и села на первый попавшийся ящик. Руки ее потянулись к голове, в висках стучало. Прошедшая ночь была тревожной. Алексей Михайлович часто стонал и бредил. Снаружи, за тонкими стенками самолета, то и дело слышались какие-то шорохи и возня. Спать почти не пришлось. Лишь к утру Наташа забылась в тревожном тяжелом полусне и теперь мучительно страдала от сильной головной боли. Она обернулась к ключику, Теперь Алексей Михайлович спал как будто спокойно. На полу кабины дрожали веселые солнечные зайчики. «Пойду пройдусь немного», – подумала она и встала с ящика. Рядом на бочке лежали отстатки вчерашнего ужина. Наташа, нехотя, почти силой проглотила кусочек сухаря и выпила полкружки холодного кофе. Потом надела куртку и, смазав лицо и руки и рупедином, и снова выбралась из самолета. Кругом все так же темнели высокие ели и также таинственно поблескивали ржаво-бурые окна неподвижной воды. Наташа медленно обошла вокруг самолета и, остановившись возле поломанного крыла, долго-долго смотрела в ту сторону, куда вчера вечером ушли ее спутники – как не хотелось ей оставаться здесь, в этом полуразбитом самолете. Однако Андрей Иванович сказал, что оставить раненого летчика одного нельзя. И он был прав, конечно, но как тоскливо и страшно было ей сейчас одной среди враждебных молчаливых деревьев. Как хотелось быть вместе со всеми, с Андреем Ивановичем, с Петром Ильичой, с Валеркой и Сашей. Наташа немного отошла от самолета. Давящая тишина нависла над тайгой. Но вот чуткое ухо девушки уловило какое-то тихое журчание. Она прислушалась. «Да, где-то совсем близко журчал ручеек. А что, если пойти набрать свежей воды? Воды в самолете осталось очень мало, да и та была теплой, невкусной». Девушка посмотрела в ту сторону, откуда доносилось журчание ручейка, но могучие ели смыкались там в сплошную стену, за которой ничего нельзя было рассмотреть. Отходить от самолета страшно, да и Андрей Иванович строго-настрого запретил ей уходить в тайгу, но ручеек журчал как будто совсем рядом, и Наташа решилась». Она вернулась в самолет, взяла небольшой бидончик и, осторожно ступая по мягкому мху, направилась в сторону ручья. Идти по утреннему лесу после душной, пропахшей бензином кабины было одно удовольствие. У Наташи перестала даже болеть голова и исчез почти всякий страх. Но, пройдя несколько шагов, она невольно обернулась. Самолет был уже еле виден из-за деревьев. Теперь они обступали ее со всех сторон. Высокие, седые. Не вернуться ли? Но ручеек журчал где-то совсем близко, а самолет, вот он, рядом. Насидишься еще в кабине. И Наташа медленно двинулась вперед. Однако не прошла она и полусотни шагов, как пути преградили две большие упавшие ели. Ощетинившиеся длинными колючими сучьями, они казались неприступными. Наташа решила обойти их и направилась вдоль поваленных деревьев, но вершины елей упирались в другой, еще более страшный завал. Тогда она повернула в другую сторону и вскоре остановилась перед большой глыбой земли, вырванной корнями упавших великанов. За этой глыбой виднелась Совершенно ровная чистая полянка, поросшая молодым бледно-зеленым мхом. Обрадованная, Наташа пошла было по ней, но не успела она сделать и шага, как почувствовала, что ноги ее погружаются в трясину. Наташа быстро отскочила назад, но на миг ей снова захотелось вернуться. Но в следующую минуту она решительно ухватилась за сук и перебралась через завал. Оказывается, это было не так трудно. Однако вскоре перед ней вырос второй завал, затем третий, четвертый. Но теперь они Наташу не пугали. Ей даже понравилось перебираться через эти лесные баррикады. Она опять вспомнила своих мальчишек, представила, как идут они сейчас по тайге, перебираются через упавшие деревья и, может быть, думают о ней. Наташа остановилась и посмотрела по сторонам. Деревья и деревья, и она совсем одна. Все-таки страшно, а мальчишки, им должно быть тоже не весело. Правда, с ними Андрей Иванович, но ведь самолет совсем близко. И Наташа снова двинулась к ручью. На ей представился вихрастый Саша. Умный, честный и до смешного справедливый. «Командор честных и справедливых», — вспомнила Наташа, и на душе ее стало как-то особенно тепло. Словно исчез вдруг окружающий ее темный лес, и она снова оказалась в своей школе среди своих девчат и мальчишек. Ох уж эти мальчишки! Ведь это они еще в пятом классе придумали тайное общество ЧС, девиз которого «Честность и справедливость». Был выгравирован на внутренней стороне пряжек и хремней. Командором у них был Саша, а попасть в ЧС было нелегко. Ступавшие в него давали клятву честности и справедливости и подписывали ее своей кровью. Сколько их было, чесовцев, не знал никто, но боялись их многие. Если кто из ребят оказывался, по мнению ЧС, нечестным, его просто-напросто колотили, перепадало и девочкам. А как отстаивали чесовцы свой девиз, особенно их командор. Честность и справедливость – это то, без чего невозможен прогресс человека как биологического вида. Она улыбнулась, вспомнив это выступление Саши, на одном из школьных диспутов, где они схватились с Валеркой. Слова Саши были слишком уж учеными и звучали немного наивно. Но для него это были не просто слова. «Везде и во всем. В школе и на улице». В кругу своих друзей и перед совершенно незнакомыми людьми выступал он против несправедливости. Некоторые ребята не одобряли этого, другие посмеивались над ним. А были и такие, которые прямо грозили командору Чесовцев устроить темную за то, что он совал свой нос, куда они просят. Но в глазах Наташи это делало его на целую голову выше других мальчишек. Одно не нравилось ей в Саше. Уж слишком он был настойчив и вспыльчив не в меру. Его требование справедливости иногда переходило всякие границы. Как-то ехала она с ним в автобусе в кино. Автобус был переполнен. На передних сиденьях небрежно развалились два молочика в ярко-зеленых пиджаках и пёсрых джемперах. Саша раз за два покосился на них и с усмешкой покачал головой. Наташа зная особую неприязнь командора ЧС к подобного рода молодцам, постаралась отвлечь его внимание. Но в это время в автобус вошла пожилая женщина с тяжелой кошелкой. Окинув взглядом занятые сидения, она поставила сумку на пол и тяжело оперлась на металлическую стойку. Саша, казалось, только этого и ждал. Он сейчас же обернулся к зеленым пиджакам. «Посадите старушку! Не видите, она еле стоит!» Но занятые разговором молодые люди не обратили на него ни малейшего внимания. Тогда Саша повысил голос. «Вы что, глухие? Освободите место женщине!» Зеленые пиджаки не удостоили его даже взглядом. Саша начал протискиваться к ним ближе. Наташа попыталась удержать его за руку, «Не надо! Саша, оставь их!» Но он будто и не слышал. Урта его появились упрямые складки. Глаза потемнели. Он протиснулся к молодым людям вплотную и громко произнес. «Послушайте, у вас совесть есть? Вы не видите, что перед вами стоит пожилая женщина?» Молодые люди замолчали. А Один из них посмотрел на Сашу так, словно перед ним жужжала назойливая муха, и процедил сквозь зубы. «Ты чего пристал? Тебе чего надо? Или очень хочется по полу ползать?» «Я хочу, чтобы вы были на людей похожи и освободили место женщине!» — выпалил Саша одним духом. «Ах ты, щенок!» Саша вспыхнул. «Что? Я щенок? А вы? Вы? Патентованные из теляги! «Таких, как вы, надо из автобуса выбрасывать!» Зеленые пиджаки затряслись от смеха. Что произошло дальше, Наташа не видела. Перед ее глазами мелькнула слетевшая с головы одного из молодчиков шляпа. Потом дернулся в сторону Сашин Вихор. Послышались испуганные возгласы пассажиров. Ее толкнули в сторону. Автобус резко затормозил. Открылась дверь, и зеленые пиджаки выскользнули наружу. Под глазом у Саши набухал огромный синяк. Сидевший неподалеку от Наташи мужчина наставительно заметил. «И чего милиция смотрит? Совсем еще мальчишка, а уже отъявленный хулиган. Эк его раскрасили!» «Да, да, да!» – затараторила его соседка. «Эти мальчишки стали совершенно несносными». «Не понимаю, чему их учат в школе?» В автобусе стало шумно. Заговорили все сразу. Голоса пожилой женщины и стоящих под нее пассажиров, которые пытались что-то сказать в защиту Саши, потонули в общем гуле нравоучений, полившихся на его голову. Наташа готова была сгореть от стыда. К счастью, на следующей остановке им нужно было сходить. С тех пор Наташа старалась не ездить с Сашей в автобусе. Убеждать его в том, что он не прав, было бесполезно. А вот Валерий никогда бы не поставил ее в такое неудобное положение. Он вообще мало чем похож на Сашу. Если он и делает кому-нибудь замечание, то делает это спокойно, вежливо, как бы между прочим, а чаще всего старается быть лучше в стороне от всякого рода историй. Преклонение Саши перед справедливостью он считает просто ребячеством. «Справедливость?» – как-то сказал он Наташе. «Это мечта слабых. Сильным справедливость не нужна». Валерий может и приврать немного, но он так хорошо играет на пианино и поет, так замечательно танцует. Он знает всех знаменитых артистов и спортсменов. Он даже пишет стихи и посвящает их ей». Наташи Севериной. Правда, стихи эти смешные-смешные, но ей они все-таки дороги. Ведь написаны они для нее. Щеки Наташи чуть-чуть порозовели. Она остановилась у молодой развесистой пихты и на мгновение зарылась лицом в ее мягкую душистую хвою. Ей вспомнился один вечер. Это было прошлой весной, на второй или третий день после сдачи экзаменов. Валерий пригласил ее на свой день рождения. И в назначенный час, с большим букетом сирени, в своем любимом синем платье, взволнованная и радостная она впервые переступила порог их квартиры. В прихожей ее встретили Валерий и его мать Анна Николаевна. Очень красивая и очень ласковая женщина. Она обняла Наташу за плечи и сказала, что давно хотела с нею познакомиться. А Валерий сейчас же повел ее в свою комнату, чтобы показать недавно купленное ему пианино. Квартира Лариных была большая, обставлена дорогой мебелью, и Наташа чувствовала себя неловко среди зеркальных шкафов, огромных ковров и тяжелых мягких кресел. Но вскоре подошли другие ребята, квартира наполнилась шумом, и в ней сразу стало уютно. Анна Николаевна пригласила ребят к столу. Чего только не было на этом столе. Наташа никогда не видела сразу столько сладостей и такой красивой блестящей посуды. Сначала ребята стеснялись, но Анна Николаевна угощала их с такой настойчивостью и так просто, что вскоре все почувствовали себя как дома. А после того, как их угостили каким-то сладким душистым вином, за столом поднялся шум, какой бывал не на каждой перемене, Наташа сидела рядом с Валерием, и ей казалось, что его мать относится к ней особенно внимательно. Это смущало ее и в то же время наполняло радостным чувством, от которого все вокруг делалось еще более красивым и праздничным. Потом они танцевали, играли, пели песни, а под конец Валерий сел за свое новое пианино и, не спуская с Наташи глаз, заиграл ее любимый вальс. Когда же все начали расходиться домой, он отвел Наташу в сторону и, передавая ей сложенный в несколько раз лист бумаги, тихо сказал «Это мой подарок тебе». Наташа смутилась, неловко сунула бумажку в карман платья и, не зная, что сказать Валерию, поспешила спрятаться за спинами подруг. Только возле своего дома, оставшись совсем одна, подошла к уличному фонарю и развернула заветный листочек. Это были стихи. Вначале Наташа ничего не могла разобрать, кроме двух больших букв «Н С, тщательно выведенных сверху листа. Буквы прыгали перед ее глазами, а строчки разбегались в разные стороны. Но постепенно до нее начал доходить смысл написанного. Валерий писал о весенней ночи, о волшебной лазурной ночи, которая синевою воздуха спорила с таинственной синевой небес. Наташа невольно посмотрела на небо. Оно было черное, как сажа. Но разве это имело какое-нибудь значение, если дальше Валерий писал о ней, Наташе, и сравнивал ее и с луной, и со звездами, и с дыханием ночи, и с ночным ветерком? Все это было трудно представить. Но голова Наташи кружилась от выпитого вина и от музыки, и от улыбки Валерия, и просто от того, что была весна, кругом цвела сирень, а жизнь была такой прекрасной и радостной. И ей уже казалось, что небо в самом деле синее, и воздух синий, и сама она легче самого легкого ветерка. Наташа остановилась и посмотрела кругом. Лес стал как будто еще темнее. Огромные вековые деревья обступили ее сплошной стеной. Солнечный свет почти не проникал через их сомкнутые кроны. Ей снова стало страшно. Почему так долго нет ручья? Она прошла уже порядочно, а он все журчит где-то в стороне. Но теперь уже наверняка недалеко. Не возвращаться же с пустым бидоном. Она снова представила себе веселого, неунывающего Валерия. Да чего же красивые у него глаза! Когда он смотрит на нее, ее охватывает такое чувство, какое возникло бы, наверное, у человека, у которого вдруг вырастают крылья, а под ногами разверзается зияющая бездна. Человек этот еще не знает силу своих крыльев. Вознесут ли они его в сияющую высь, или рухнет он в бездонную пропасть? Это так страшно и в то же время так заманчиво. Саша не вызывал у нее таких чувств. Но Саша был единственным человеком, за которого она могла бы в любой момент поручиться, как за самое себя. Он единственный человек, на которого она могла бы положиться всегда и во всем. Ей вспомнилось вдруг позапрошлое лето, когда они были вместе в пионерском лагере. Однажды их отряд отправился в соседнюю деревню помочь колхозникам убирать сено. Был ясный солнечный день. Луга начинались сразу же за деревней. Широким многоцветным ковром раскинулись они по берегам маленькой речки, лениво бегущей среди зарослей тальника. С криками и смехом, словно в воду с высокого берега, Ринулись ребята к стоящим вдали копнам. В глазах пестрело от желтых лютиков и белой кашки. Ноги тонули в густой зеленой траве. А в жарком, неподвижном воздухе, наполненном сладковатым ароматом свежего сена, стоял неумолчный треск кузнечиков. Наташа мчалась впереди всех, разводя руками высокие метелки конского шевеля. Ей не терпелось броситься на кучу скошенной травы. Ей непременно хотелось быть там первой. Но вот она взбежала на пригорок и даже вскрикнула от неожиданности. Весь пригорок был усеян яркими красными маками. Они покачивались на своих тонких ножках и будто кивали ей своими круглыми пунцовыми головками. Наташа невольно остановилась. Какой простор! Откуда-то издали доносился рокот работающей косилки. За дальним лесом слышался монотонный гул трактора, и над всеми этими звуками плыла тихая протяжная песня, которую с чувством вели молодые женские голоса. Для Наташи детство, которое прошло на улицах большого города, все это было волшебной сказкой. Никогда не думала она, что работа, Обычная деревенская работа может быть так прекрасна. Целый день до вечера со смехом и шутками сгребали они в кучу мягкое пахучее сено. Обедали здесь же, на лугу, у речки, в которой дрожали над водой большие бесконечные лилии. Потом играли в прятки высокой до пояса траве, валялись на душистом сене, и только под вечер Усталые, довольные, с большими букетами цветов, возвратились в деревню, где в маленькой сельской школе был приготовлен им ночлег. И тут случилось несчастье. Наташа наступила на обломок косы и сильно порезала ногу. Поднялся переполох, ребята обегали всю деревню, облазили все здание школы, но нигде не нашлось даже йода. С большим трудом вожатая остановила кровь и перевязала ногу своим носовым платком. Но боль не проходила. А с наступлением темноты в окна школы забарабанил дождь. До полуночи почти без перерыва шумел назойливый дождик. И до полуночи не спала Наташа, поглаживая больную, спухшую ногу. А в первом часу скрипнула входная дверь, и на пороге показалось... Мальчишеская фигура. Это был Саша. Он вымок до нитки, ноги его были по колено в грязи, в руках он сжимал какую-то большую картонную коробку. Ребята подняли головы. «Саша, ты чего это?» Послышался заспанный голос вожатой. «Да вот, аптечку принес. Надо же перевязать Наташу». «Откуда принес?» Удивилась вожатая. «Из лагеря, конечно. Откуда же еще?» Огромное чувство благодарности переполнило тогда Наташу. Ведь до лагеря было не меньше семи километров. Она снова остановилась и, подняв с земли сухую ветку, начала машинально обламывать с нее сучки. Да, Саша был самым преданным другом. И, может быть, именно поэтому в последнее время Она все чаще уловила себя на мысли, что она в чем-то виновата перед ним. Эта мысль снова и снова возвращалась к Наташе, хотя она как будто бы ни в чем не могла себя упрекнуть. В душе она относилась к нему очень хорошо, лучше, чем кому бы то ни было другому. Но ведь это только в душе. Он, по-видимому, даже ни о чем и не догадывается, не знает, как она ценит его дружбу. Наташа остановилась перед большим колючим завалом. Но что это? Она прислушалась. Журчание ручья доносилось уже откуда-то сзади. Как же я его не заметила? Она повернула обратно, вновь перебралась через завал. Прошла еще немного и снова прислушалась. Журчание опять послышалось. За ее спиной. Что такое? Наташа повернулась к завалу, журчание доносилось как будто из-под ног. Так вот оно что, ручей течет под завалом. Наташа пошла вдоль поваленных деревьев и наконец увидела небольшой ручеек, пробирающийся межгромадных елей. Девушка радостно улыбнулась. «Вот ты где, плутишка!» Она присела у самой воды и опустила в нее руки. Вода в ручье была холодная, чуть буроватая, но чистая и прозрачная. Наташа с удовольствием напилась и, став на колени, наполнила свой бидончик. Дно ручья покрывал слой белого песка, а с самой середины его, где течение было особенно быстрым, на песке выделялись «Какие-то мелкие темные зернышки!» Вдруг резкий порыв ветра всколыхнул вершины елей, и тонкий луч солнца прорвался к затерянному ручейку. На мгновение ручей словно ожил, а над ней его ярко блеснули темные зернышки. Наташа встрепенулась. «Вдруг это что-нибудь интересное?» Она зачерпнула маленькую щепотку песка, Но быстрое течение смыло легкие песчинки, и в руке осталось лишь несколько тяжелых зернышек. Наташа поднесла их к глазам и стала внимательно рассматривать. На ладони лежали тонкие блестящие плиточки, по цвету похожие на оловянную фольгу, в которую завертывают шоколадные конфеты. Плиточки мелкие, меньше конопляного семечка. И все-таки можно было рассмотреть, что почти все они имеют форму маленьких правильных шестиугольничков. «Что бы это могло быть?» – подумала Наташа, рассматривая крохотные блестящие пластиночки. Ничего подобного она не видела даже в музее Петра Ильича. «Надо набрать их побольше», – сказала она себе и зачерпнула целую горсть песка. На ладони осталась заметная кучка тяжелых, сверкающих плиточек. Наташа тщательно завернула их в бумажку и положила в карман куртки. Пора возвращаться. Вот и последний завал, через который она дважды перебиралась, отыскивая ручей. Но куда от него идти? В какую сторону? Наташа огляделась. Повсюду ее окружали высокие темные ели. Куда же идти? Вон вдали как будто знакомое поваленное дерево. Наташа проворно направилась к нему, перебралась через большой завал, прошла еще несколько шагов и неожиданно оказалась на краю болота. Девушка остановилась и растерянно посмотрела по сторонам. «Нет, здесь она не проходила». Она повернула в другую сторону, перебралась через несколько завалов и снова остановилась. «Пора бы быть самолету!» Мелькнула у нее тревожная мысль. Наташа пошла быстрее. Неясный страх начал заползать в ее душу. Правильно ли она идет? Она пересекла еще несколько завалов и с ужасом увидела, что перед нею снова расстилается болото. Заблудилась! Заблудилась! Оставалось одно. Выйти на ручеек, И поискать свои следы. Наташа прислушалась. Но кругом было тихо. Лишь где-то в стороне глухо поскрипывает надломленное дерево. Что же делать? Кричать? Но кто ее услышит? Идти? Но куда? Вдруг тихий шорох послышался за ближним завалом. Наташа вздрогнула всем телом и быстро обернулась. Чьи-то внимательные злые глаза следили за ней из-за густых ветвей. На миг она окаменела, но в следующее мгновение вскрикнула, выронила из рук бидончик и, что есть мочи, бросилась бежать. Она бежала, не разбирая дороги. Острые сучья царапали ей лицо и руки. Она проваливалась в какие-то ямы, вставала и снова бежала, Бежала до тех пор, пока не почувствовала под ногами трясину. Тогда она отступила назад и в изнеможение опустилась на поваленное дерево. Наташа была в отчаянии. Уйти, никому ничего не сказав, без ружья, без компаса, бросить на произвол судьбы раненого человека. И вот теперь так глупо умереть у этого болота. Это могла сделать только она». Глупая, глупая девчонка. И она еще собиралась стать геологом. Где уж там, сидеть бы ей дома, около мамы. Она вдруг вспомнила ее, свою маму, заботливую, ласковую, нежную. Она увидела ее лицо таким, каким оно было в последний раз у поезда, когда мама изо всех сил крепилась, чтобы не заплакать. Но Наташа видела, что ее милые печальные глаза блестят от слез. «Бедная мамочка!» — Наташа всхлипнула. Силы окончательно оставили ее. Глава пятая. Не все то золото, что блестит. Вая просыпалась. Точно гордая капризная красавица — Привольно разметавшаяся на пышных изумрудных шелках своего ложа, нежилась она под сенью хмурых лесов, надежно охраняющих ее от любопытных глаз. Лениво, словно нехотя, сбрасывала с себя ажурные покровы ночного тумана. Тихо, сонным голосом шепталась с зелеными, омытыми росой берегами, кокетливой рябью отвечала на шалости. Утреннего ветерка. Но вот яркое солнце показалось над лесом. Тысячами сверкающих искр брызнули его горячие лучи сквозь высокий чистокол вершин, тысячами крохотных огней вспыхнули капли росы на мгновенно оживших берегах. Тысячи трепетных бликов побежали по воде навстречу солнцу, будто чья-то веселая улыбка озарила склонившиеся над рекой леса. Андрей Иванович отбросил полок палатки и вышел на берег. С реки потягивало холодком. Он поежился. Невольно покосился на высокую, словно только что политую из лейки траву. На миг остановился. Но потом быстро сбежал к реке, разделся и, не раздумывая, бросился в искрящуюся на солнце воду. Через минуту нескольких взмахов сильных рук вынесли его на середину реки. Он фыркнул от удовольствия, шумно вдохнул тугой, пахнущий туманом воздух, упрямо тряхнул головой и легко поплыл вдоль седых отрасы берегов навстречу утреннему ветру. Выбравшись на берег, он быстро оделся, разложил костер, пристроил на нем котелок с водой и только после этого окликнул своих спутников. Спустя несколько минут из палатки выбрался Петр Ильич, и показались заспанные лица мальчишек. Вставать им явно не хотелось, давал себя знать трудный переход по тайге. Зябко поюживаясь, они присели у костра. Андрей Иванович рассмеялся. «Чего вы к костру-то жметесь?» «А ну-ка, воду!» Валерий передернул плечами. «А вы бы сами воду!» «Так я только что оттуда!» Андрей Иванович с улыбкой показал на мокрые волосы. Саше снова стало стыдно за дерзость Валерия, и хотя его самого пробирала дрожь, он быстро вскочил, разделся и, ни слова не говоря, побежал к воде. «О, хорошо!» послышалось оттуда через некоторое время. «Валерка, Петр Ильич, идите сюда, вода как парное молоко». Петр Ильич замахал обеими руками. «Нет, я на такие подвиги не способен». А Валерий поднялся, молча сбросил с себя одежду и, смешно подпрыгивая по мокрой траве, тоже затрусил к воде. Вскоре мальчишки переплыли реку и вышли на небольшой мысок противоположного берега. Травы здесь не было. С небольшого обрыва, нависшего над мыском, по-видимому, то и дело обрушивались комья глины, поэтому весь мысок был покрыт красноватой липкой грязью. «Ну и пляж!» – проворчал Валерий, отмахиваясь от комаров. «Плывем обратно!» Он пошел было к воде, но вдруг остановился. «Сашка, смотри, вот тебе и владение злых духов!» Саша посмотрел на землю. Прямо у ног Валерия белела грязная, скомканная бумажка. «А вот еще! Да и здесь полно!» Действительно, весь мысок был засеян скомканными, пожелтевшими, замазанными глиной и, по-видимому, побывавшими в воде бумажками – «Не хватает только консервных банок и пустых бутылок», – рассмеялся Валерий. Саша промолчал. Слишком уж обыденными были эти бумажки на берегах реки Злых Духов. Мальчики поплыли обратно. Андрей Иванович и Петр Ильич о чем-то оживленно.